С каким злобным и бессильным упорством царизм пытался отстоять себя уже в самые последние месяцы, недели и дни, когда его партия была безнадёжно проиграна. Если самому Николаю не хватало воли, недостаток её восполняла царица. Распутин являлся орудием воздействия к лике, которая остервенело боролась за самосохранение. Даже в этом узком масштабе личность царя поглощается группой, представляющей сгусток прошлого и его последнюю конвульсию. Политика царской сельской верхушки лицом к лицу с революцией состояла из рефлексов затравленного и ослабевшего хищника. Если в степи преследовать волка на быстроходном автомобиле, Зверь в конце концов выдохнется и ляжет в бессилии. Но попробуйте надеть на него ошейник. Он попытается растерзать или, по крайней мере, поранить вас. Да и остаётся ли ему в этих условиях что-нибудь другое? Страница 117. Либералы полагали, что остаётся, вместо того чтобы пойти своевременно на соглашение с цензовой буржуазией, И тем придет вратить революцию таков обвинительный акт либерализма против последнего царя Николаю прямо отбивался от уступок и даже в самые последние дни уже под ножом рока, когда каждая минута была на счету, всё ещё медлил, торговался с судьбой и упускал последние возможности. Всё это звучит убедительно, но как жаль, что либерализм знавший столь безошибочные средства спасения для монархии, не нашёл этих средств для себя. Нелепо было бы утверждать, будто царизм никогда и ни при каких условиях не шёл на уступки. Он шёл на них, поскольку они вызывались для него необходимостью самосохранения. После Крымского разгрома Александр II провёл полуосвобождение крестьян. и ряд либеральных реформ в области земства, суда, печати, учебных заведений и прочего. Царь сам выразил тогда руководящую мысль своих преобразований – освободить крестьян сверху, дабы не освободились снизу. Под натиском Первой революции Николай II дал полу-конституцию. Столыпин пустил на слом крестьянскую общину, чтобы расширить арену капиталистических сил. Все эти реформы имели однако для царизма смысл лишь постольку, поскольку уступки в частном сохраняли целые, то есть основы сословного общества и самой монархии. Когда последствия реформ начинали перехлёстывать за эти пределы, монархия неизбежно шла на попятную. Александр II во второй половине царствования обворовал реформы первой половины. Александр III пошёл по пути контрреформ ещё дальше. Николай II отступил в октябре 1905 года перед революцией, затем распустил им же созданные думы, и как только революция ослабела, совершил государственный переворот. На протяжении 3/4 столетия, если начать счёт с реформ Александра II, развёртывается то подземная, то открытая борьба исторических сил, далеко возвышающаяся над личными качествами отдельных царей и завершающаяся низвержением монархии. Только в исторических рамках этого процесса можно найти место для отдельных царей, их характеров, их биографий. Даже самодержавнейший из деспотов мало похож на свободную индивидуальность по произволу налагающей печать на события. Страница 118. Он всегда является коронованным агентом привилегированных классов, пробирующих общество по образу своему, когда эти классы ещё не исчерпали миссии так да и монархия крепка и уверена в себе тогда у неё в руках надёжный аппарат власти и неограниченный выбор исполнителей ибо наиболее доровитые люди ещё не перешли во враждебный лагерь.